Глава одиннадцатая. Артём. Жить в отеле мне совершенно не нравится, а жрать в кафе нравится еще меньше. Я привык к адекватному столу, чтобы свежий борщ или солянка, чтобы кофе, отбивные, пюре, салат, а не цезарь сомнительного качества из продуктов недельной давности, и уж тем более не гамбургеры, не картофель Фрис холестерином. Это вообще убийство желудка, сердца и кровеносной системы. Молчу уж про потенцию. Только, к сожалению, вариантов, куда переехать, пока что нет. И это убивает. К Алине я не вернусь, ее не выпрешь, а с ней жить не получится. Да это и не входит в мои планы. А если сниму квартиру, то получится, что я смирился, что Анжела продолжает жить с мужем. А мне нужен блицкрик. И остались буквально считанные дни, чтобы можно было его реализовать. Потом я увязну в трясине и... все. Один минус моего плана. Деньги-то заканчиваются, но это ничего. Потребую у Анжелы. Или пускай берет меня к себе жить. Конкурента Лешу за дверь я выставлю. Может, не переживать. Прихожу на работу. Сейчас я считаю, что можно вести себя раскованно. Потому что если кто-то не в курсе, кем я являюсь для Анжелы, то теперь, чтобы и до тупых дошло, это будет особенно важно, когда Олень Лёша явится на корпоратив, чтобы над ним угорали, и тогда он побежит со всеми разбираться, чем выставить себя полным идиотом, либо заплачет и запрется в туалете, и тогда покажет себя откровенным ничтожеством, а я считаю так. Если баба гуляет, это позор для мужчины. И такую фрю надо выгонять в три шеи. С утра в офисе, как обычно. Вот только Анжела опаздывает. Ну ничего, подожду немного. Ее секретарша привычно со мной хихикает и кокетничает. Хотя прекрасно знает, что связывает меня и ее босса. А с другой стороны, что я хочу. Все люди мечтают либо о хорошем сексе, либо о больших деньгах, а в моем случае Галочка хотела бы и того, и другого. «О, привет, Артем!» На пороге появляется Анжела. Увидев меня в приемной, она будто бы и не рада. В любом случае, она выглядит уставшей. Значит, муж мозги ей делал. Ревнует. Что ж, неплохо. «Доброе утро, Анжела!» «Обычно в присутствии посторонних я называю любовницу по имени-отчеству. Но с сегодняшнего дня мой стиль общения поменяется. Зря я семью разрушил, что ли?» От моего обращения вздрагивает и секретарша, и Анжела. Но, открыв дверь своего кабинета, заходит молча. Я следом за ней. «Ты почему назвал меня только по имени?» Практически шипит. «Недовольная». И меня это задевает. А почему я не должен ее называть по имени, если я, извините, с ней сплю? Я думал, ты скажешь, что по мне соскучилась. Я не собираюсь скандалить, да и смысла нет, потому что от выяснения отношений и воплей результат будет нулевой. Зато если надавить на нужные точки, то тут другой разговор. И да, я, как всегда, прав. От моих слов Анжела едва заметно вздрагивает. Замерев, она сдавленно вздыхает, а я невольно разглядываю ее морщины на шее. Вроде и назвать Анжелу старой нельзя, но я постоянно замечаю вот эти детали, и они мне не нравятся. Эти морщинки, круги под глазами, пигментация на груди, вроде и мелочь, И если не обращать внимания, то ничего страшного. Но я замечаю, и мне нужна компенсация за мои страдания. И эстетические в том числе. И я, между прочим, с молодой женой разошелся, которая еще свежа, как персик. Прости, но мы же на работе. Все давно знают, что мы с тобой пара. Улыбаюсь, подхожу к ней и обнимаю, привлекаю к себе». Анжела вроде расслабляется, только счастливой почему-то не выглядит. Но это вопрос времени. Она еще не знает, как ей будет хорошо со мной. Со мной, а не с обрюзгшим Лешей. «Это плохо и стыдно. Так не должно быть. Вдруг начинает ныть моя любовница, что вызывает у меня дичайшее раздражение. Я все-таки срываюсь. Поздновато ты про мораль вспомнила» выркаю и отстраняюсь. Как я бросила жену, так сразу и вспомнила. Отлично. Не готова к ответственности. Так ведь? Да? «Перестань», — отводит глаза. «Я не знаю, что делать. Я запуталась». «Так распутывайся. Кстати, у меня скоро закончатся деньги, а мне надо за отель платить, если ты не помнишь. И, конечно же, Анжела мне решает предложить самый лучший вариант» который только возможен. «Давай ты выселишься из отеля и снимешь квартиру». «Как ты хорошо придумала», — отвечаю не без сарказма. «А у меня другое предложение. Еще лучше». Улыбаюсь. «Например, что я переселюсь к тебе». «Мне кажется, это будет логичным и справедливым», — молчит. «Ну да. Она, конечно же, не готова прямо сейчас уступать». У нее же, мать ее, Леша, личная пивная бочка на продавленном диване. «Ты же сказал, что у меня есть время все решить!» – мычит. «Давай подождем, пожалуйста!» Я закатываю глаза и готов уже разразиться очередной гневной тирадой, как раздается звонок по внутреннему телефону. И Анжела, пользуясь случаем, тут же бежит брать трубку. Я терпеливо жду, когда можно будет продолжить разговор, хотя и подозреваю, что под дверью собралась очередь из страждущих. Да и вообще, скоро должна быть планерка, но... Это Алина, полушепотом сообщает. Что делать? Она в приемной. Пусть заходит, усмехаюсь. А вот это хорошее стечение обстоятельств. Вот это цирк, так цирк будет. Уверен? А если она драться начнет или кричать? А моя любовница редкостное сыкло, То есть, как бегать по чужим койкам, она согласна. А как разгребать последствия любовной любви? Так нет. Все должно само рассосаться. Ну уж нет, не рассосется. А за поступки нужно нести ответственность. Инфантилизм в сорок плюс – это не черта характера. Это извращение. Не переживай, милая. Целую любовницу в губы, не показывая свои настоящие эмоции. Все будет отлично.